Пилот взял кружку с надписью «Тихо» на боку. В «Третий раз не промахнись!» «Черт с тобой! Подожди!» Пилот сделал большой глоток, причмокнул губами и, заметив Пракс, кивнул. Пракс неловко улыбнулся. «Но как, получше?» — спросил Алекс. «Наверное, да. Не знаю». Алекс сел за один из столов. Обстановка здесь была военной.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 Алекс развернул окно весь экран, приблизив изображение люка. В одном углу толстая металлическая пластина прогнулась внутрь. В трещинах блестели наружные слои обшивки. В дыру виднелась россыпь звезд. «Ну, хоть тут все ясно», — заметил Алекс. «Чем это попало?» — спросил Холден. «Не знаю, Кэп», — ответил пилот. «Следы ожога не видно, а Гауссов снаряд не прогнул бы металл внутрь, а просто пробил бы дыру».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 Разбитое стекло и черные волокна. Вот он, эксперимент, вышедший из-под контроля в той лаборатории. Он пробежал по холодной, мертвой поверхности Ганимеда и дождался попутного корабля. По коже у Пракса ползали мурашки. «Ну-ну», — протянул Холден. «Но он мертв, верно?» «Не думаю», — сказала Наоми.